Глава 17. Эфемер. «Ирвелин Баулин, дочь того самого Емельяна Баулин». Голос Нильса, словно простуженный на морозе, был хриплым. «Того самого?» Ирвелин в торопях огляделась, проверяя, нет ли в квартире кого-то еще. «В моих кругах ваш отец — человек известный», — сказал он. «В каких таких кругах?» Нильс посмотрел на Ирвелин с прищуром, и оставил ее вопрос без ответа. На нем были длинный серый плащ и жесткие сапоги. Темная щетина скрывала половину его лица, а всклокоченные пряди черных волос сильно оттеняли белизну лба. Вблизи спутать его с Филиппом не представлялось возможным. Нильс, как и его кузен, был молод, однако в уголках его серых стеклянных глаз просели морщины, и нос его был таким ровным. Словно пара-тройка именитых материализаторов трудились над ним, вооружившись линейкой. Его взгляд. Ирвелин, наконец, поняла, что Филипп имел в виду, упоминая о Барлином взгляде Нильса, который тот унаследовал от бабушки. Девушка помнила, что Нильс являлся эфемером. Сделая она хоть шаг назад, он доберется до нее куда быстрее, чем она доберется до выхода. «Что вы делаете в моей квартире? Как вы вошли сюда?» Задала она главный вопрос. «Для начала я хотел бы представиться». «Я знаю, кто вы», — перебила она. «Ваше имя — Нильс Кроунроул. Видите ли, в моих кругах вы тоже человек известный». Эфемер с усмешкой кивнул. «Вижу, мой кузен рассказывал обо мне». В душе Эрвилин бурлила схватка между негодованием, возмущением и страхом. Тот самый Нильс Кроунроул в ее квартире стоит на ее паркете. «Что вы делаете в моей квартире?» Повторила она настойчивее. «Я пришел сюда, чтобы поговорить. С вами». Он не отводил от Ирвелин стеклянных глаз, от чего она ощутила себя пойманной в клетку. «Для разговора достаточно взять телефонную трубку и позвонить, а не вламываться в чужую квартиру». Тема разговора строго приватная, только с глазу на глаз. Тогда можно было постучаться в дверь. А я приходил и стучался. Ни дня не пропустил на этой неделе но мне никто не открывал». Его ответ поставил Ирвелин в ступор. Она действительно всю прошедшую неделю безвылазно проработала в кофейне. «Это не дает вам права вламываться ко мне», твердо возразила она. «Я не вламывался, а вошел. Ваш замок цел, как и остальное ваше имущество». Ирвелин придирчиво осмотрела комнату. Вроде бы все ее вещи лежали там, где она их оставила, Даже соната, листки которой она утром кинула на круглый стол, не сменила положение. «По какому такому вопросу вы пришли?» Нильс громко сглотнул. Он занервничал. Видимо, решила Ирвелин, от ее ответа многое зависело. «Я пришел узнать, где вы спрятали куклу Шута из лавки Олли Плуняцки». «Серо? Он пришел узнать, где Серо? Разве кукла не у вас?» спросила Ирвелин, не пытаясь скрыть своего изумления. «В октябре вы вламывались к господину Плунецке. Думаю, приходили вы именно за этой куклой». Нильс как-то неестественно дернулся и, опустив голову, посмотрел на Ирвелин из-под лобья. «Я смотрю, вы обо мне многое знаете, Ирвелин. Я знаю достаточно, чтобы относиться к вам с недоверием», ответила она, храбро принимая орлиный взгляд Нильса. В отличие от Филиппа, чьи глаза смотрели мягко, глаза Нильса смотрели пристально и жестко, словно в этот самый момент бурили во лбу Ирвилин дырку. Да, мы приходили, чтобы изъять у торговца оживленную куклу, но этот болван отказался говорить нам, где она, и нам пришлось применить силу. Сердце Ирвилин понеслось вскачь. Интуиция ее не подвела. Олли Плунецкий оживил свою куклу. Серо был живым. И чтобы сейчас ответил на это Август. Интересно, а похищение человека вы тоже можете оправдать, как и взламывание чужой квартиры, выпалила она. Нильс шумно выдохнул. Эрвилин, как только вы скажете, где кукла Олли Плунецкий, я тут же уйду. А если не скажу, вы меня тоже похитите. После ее же слов сердце Эрвилин забилось с троекратной силой. Я не собираюсь похищать вас, Эрвелин. «Более того, причинять вам какой-либо вред я тоже не собираюсь. Мне нужна кукла, и все. Вежливость, с которой Нильс обращался к ней, стоила графу больших усилий. Это было видно по пульсирующим венам у него на висках и нетерпеливому, чуть взбешенному взгляду. Контролировать речь у него пока получалось, а вот взгляд и повадки... «К вашему разочарованию я понятия не имею, где находится кукла господина Плунецки. У меня ее нет». Медленно отклонив голову назад, Нильс произнес: «Я вам не верю, Ирвелин». Отныне их разговор перешел в иную плоскость. Ирвелин поняла это и мысленно обратилась к своей ипостасе. Создая на сейчас перед собой крепкий отражательный щит, и даже эфемер не смог бы причинить ей зла. Однако, как и в прошлый раз, волнение комом встало где-то поперек горла, мешая Ирвелин сконцентрироваться, и столь желанный щит никак не появлялся. Еще и необходимость продолжать разговор страшно мешала. «Пожалуйста, право ваше», — ответила Ирвелин. «С чего вы вообще взяли, что кукла у меня?» С минуту он молчал. Ирвелин решила, что он размышлял, стоит ли говорить ей правду. Заговорил он под звон старых часов госпожи Агаты Баулин, которые ожили так неожиданно, что испугали саму Ирвелин. «По словам Молли Плунецки, вы посещали его лавку и неоднократно. Вы, как он выразился, буквально пялились на куклу. Из этого мы сделали элементарный вывод. Секрет кукловода разгадали не мы одни. Куклы Шута мы не нашли ни в лавке, ни в доме Плунецке. А значит, она либо сбежала, что маловероятно, ведь оживленные предметы верны своему создателю, либо куклу попросту украли. По этой причине я здесь. Несколько долгих секунд Ирвелин и Нильс молча смотрели друг на друга. «Передо мной отражательный щит», — повторяла про себя Ирвелин. «Передо мной крепкий отражательный щит». «Как там говорила тетушка Люсия?» «Концентрация отражателя способна впитывать страх, как топливо». «Что-то пока не выходит, тетушка». «Вы общаетесь с моим кузеном», — вдруг сказал Нильс, сбив Ирвелин с мысли. «Вы спутали меня с ним тогда в лавке Плунецки». «Да, мы общаемся». «И как у него дела?» Сходите к нему и сами спросите». «Мы с ним в ссоре, но вам это, разумеется, известно». Знает ли он, что Филипп вместе с Мирой и Августом уехали в Волоправдаль на его поиски? И знает ли, где они сейчас? Спрашивать напрямую было бы величайшей глупостью, и Ирвилин решила выяснить это обходным путем. «Я знаю также, что вы в ссоре и с Августом Ческолем, и с Мирой Шас», — заявила она. При упоминании знакомых имен до сих пор сутулые плечи Нильса выпрямились. «О, вы с ними общаетесь?» «Ясно». Нильс засунул руки в карманы плаща и принялся вышагивать вдоль окон. «Выходит, моё прежнее место отныне занимаете вы». «Ваше прежнее место?» Мое место в компании. Четверо приятелей. Ческоль, Мира, мой кузен и я». Полгода назад я отвалился, и мое место заняли вы». Оскорбившись, Ирвелин вздернула подбородок. «Ничьё место я не занимала. Они мои соседи. Мы живем в одном доме. все. Глядя в пол, Нильс улыбнулся. «И почему же я снова вам не верю?» Ирвелин упрямо промолчала, а Нильс продолжал. «Я вспомнил, откуда мне так знакомо ваше лицо, Ирвелин. Вы были в Мартовском дворце, на приеме в честь Дня Ола. Вы были там вместе с Ческолем, Мирой и моим братом. И я тоже там был». Девушка затаила дыхание. «Неужели сейчас она узнает всю правду о краже белого аурума?» «На приеме я работал официантом. Наверное, Мира рассказала вам о нашей встрече». Ирвелин не увидела смысла этого скрывать и кивнула. «Представляю реакцию кузена. Жаль, что меня не было рядом. А Ческоль?» «О, прошу вас, расскажите, как отреагировал Ческоль на признание мира о нашей встрече». Четких картин в памяти Ирвелин не возникло. Она помнила лишь, что в тот момент Август был гораздо спокойнее Филиппа, да и какая разница, как он отреагировал. Нильс громко рассмеялся, отчего Ирвелин на шаг отстранилась. «Ох уж этот Ческоль! Настоящий Аполлон! Точно, Аполлон нашего времени! Как вам, красивый, уверенный в себе?» Но, увы, его оболочка совсем не соответствует тому, что спрятано глубоко внутри. «Ваши отношения с Августом меня не касаются», — перебила она. «Хм, уместное замечание. Однако вы, вероятно, удивитесь, узнав, что Мира была отнюдь не первой, с кем я разговаривал во дворце в тот вечер». Ирвелин не шевельнулась, а Нильс с усмешкой продолжил. «Первым, кто ко мне подошел в тот вечер, был Ческоль». Он заметил меня, когда я обслуживал тех снобов у оранжереи, недалеко от мраморной лестницы. Как же Ирвелин захотелось уличить Нильса во лжи. И каково было ее разочарование, когда перед ее глазами мелькнули воспоминания, которые давали словам Нильса шанс оказаться правдой. Когда они, четверо графов, только-только поднялись в галерею дворца, Ирвелин потеряла Августа из виду. Левитант куда-то отошел, не предупредив их. «О чем именно мы с ним говорили, пока не столь важно», — продолжал Нильс. «Важен лишь факт разговора, о котором Ческоль не счел нужным поведать своим друзьям. Уверен, когда Мира признавалась о встрече со мной, Ческоль прикинулся дурачком». Ложная учтивость Нильса вмиг сменилась высокомерием, таким отталкивающим, что Ирвелин вновь попятилась. Для чего Августу понадобилось беседовать с Нильсом, было его личным делом — Однако, почему она чувствует обиду? Заметив на лице Ирвелин замешательство, Нильс победоносно кивнул. «Итак, пушистую репутацию Ческоля я немного очернил. День однозначно прожит не зря». «В тот вечер вы украли белый аурум». Слова слетели с губ Ирвелин прежде, чем она успела их обдумать. Ей вдруг нестерпимо захотелось скинуть с Нильса это отвратное самодовольство. «Вы, Ирвелин, считаете это преступлением?» Только я ответил он, склонив голову набок. Он будто и не удивился столь серьезному обвинению. «Да, считаю», — заявила Ирвелин. «Неужели вы своего отца считаете преступником?» Мой отец хотел заполучить белый аурум из мирных побуждений. «Ну да, ну да». От возмущения в жилах Ирвелин закипела кровь. Она твердым шагом прошла в середину гостиной, в свою гостиную, в свой дом, куда этот взломщик посмел пройти без ее ведома, и ровным голосом произнесла. «Вы украли белый аурум и оставили его в квартире Мира. Для чего вам понадобилось подставлять Миру, не имею понятия, но вы ее, без сомнения, подставили. Однако план ваш оказался с прорехой. По счастливой случайности желтые плащи первыми приехали на Робеспьеровскую, и причиной тому была отнюдь не Мира». Вы не учли, что в Графиорию вернулась дочь того самого Емельяна Баулин, и она тоже, как и Мира, живет в доме номер 15-дробь-2. Она тоже была на приеме в Мартовском дворце, и именно к ней пришли желтые плащи в тот день с обыском. Ничего у нее не обнаружив, они ушли. Впоследствии Мира сама обратилась в королевскую полицию и сообщила о найденном у себя белом ауруме. Но, несмотря на это, все подозрения все равно остались на мне. «Ведь именно меня в то утро встретил детектив, когда мы обнаружили у Мира в квартире белый аурум. Выходит, подставили вы меня, а не Миру. Уверена, в участке о Мире вспоминают редко. Да и зачем о ней вспоминать, когда среди подозреваемых числится фамилия Баулин? Какие здесь могут быть сомнения, когда родной отец подозреваемый десятилетия назад уже грабил дворец?» Выдохнув, Ирвелин гордо посмотрела на Нильса. «Сама того не ведая, я нарушила ваши планы, и чрезвычайно этому рада». До сих пор Нильс размеренно шагал вдоль окон, но после откровенной речи Ирвелин, он, с беспокойством посмотрев в сторону старого пианино, остановился. «Некоторые из наших планов вы действительно нарушили, Ирвелин, но не стоит тешить себя надеждами. Бразды правления в этой игре все еще у нас». «Ах да, девять пилигримов», Ведь от их лица вы говорите сейчас, не так ли?» Почесав затылок, Нильсер смеялся. Однако смех его был скорее лихорадочным. «Знаете, Ирвелин, вы истинная дочь своего отца». Эта фраза польстила бы Ирвелин, если бы не насмешливый тон, которым граф произнес ее. «Что вы имеете в виду?» — спросила она холодно. «Пять минут назад вы обвинили меня в краже белого аурума. Отрицать я этого не буду, как и подтверждать» знаете ли, не в моих правилах оправдываться. Представим, что мне таки это удалось. А потом вспомним, что с момента основания Графиории кража Белого Аурума считалась невозможной. Год за годом Белый Камень являлся неприкасаемым, и только несколько лет назад кое-кто из графов смог обойти оборону камня. О, да они осквернили саму суть Дара Отражателей. Могу себе представить, как взбешен был наш король. Зачинщиков поймали и наказали самым жестоким для графа образом, навсегда выгнали из королевства. Только наши благочестивые чиновники допустили просчет от графов-воров графиорию они избавили, а вот от тайны, с помощью которой эти графы смогли присвоить великий камень, нет. Они укротимые тайны, Эрвелин, имеют свойство всплывать наружу. Он снова посмотрел на пианино, на абажур рядом с ним. И размеренно продолжил. И вот, через 13 лет все повторяется. Случайность? Или новые грабители воспользовались все той же тайной? Если так, то кто же посмел этой тайной с ними поделиться? В дверь постучали. Эрвелин резко обернулась, и стук повторился. Посмотрев на Нильса, она поняла, что тот был растерян не меньше. Кто мог прийти к ней в такой поздний час? Постучали в третий раз. Ватными от напряжения ногами Ирвелин подошла к двери и приникла к ней. «Кто там?» Послышался кашель, а следом неясная речь. «Эрм Скаловодаль, ваш сосед, у вас все в порядке?» Услышав знакомое имя, Ирвелин немедля открыла дверь. За ней стоял в тапках и часто моргал угрюмый старик, тот самый господин Скаловодаль, ее второй сосед по площадке. Господин Скаловадаль был одет в кротового цвета жилетку, бесчисленные карманы, на которой топорщились во все стороны. Редкие седые волосы соседа были усиленно зачесаны назад, а дужки массивных очков восседали на скрюченных, почти как у эльфа, ушах. Настал случай, и спустя два с половиной месяца жизни в этом доме Ирбелин увидела его. «Извините меня за... за поздний визит. Мне показалось...» Старик замолчал и прищуренно посмотрел за спину Ирвелин. «Усы таракани господин Кроунроул Старший! Не признал вас!» Ирвелин услышала, как сзади подошел Нильс. Когда справа показалось серое плечо и так близко, внутри у нее все сжалось. «Приветствую вас, господин Скаловодаль», — сказал Нильс. Он был недоволен тем, что их отвлекли. Это выдавала непривычная для него быстрая речь. «Вижу, вы в добром здравии». «Не в таком добром, как раньше, господин Кроунроул. Радикулит, понимаете, совсем меня извел. Он попытался улыбнуться и сразу же закряхтел. «Давно не видел вас». «Я переехал». «Вот оно что, и далеко?» «В пределах Графиории», — уклончиво ответил он, косо поглядывая на Ирвелин. «Ого». Какое-то время все молчали. Эрм Калавадаль перекидывал свой взгляд, увеличенный линзами очков, с Нильса на Ирвелин. Туда-сюда, туда-сюда. Глядя на забавные уши соседа, Ирвелин быстро соображала, а потом, радостным тоном, на какой только была способна, воскликнула. «Господин Скаловадаль, а не хотели бы вы зайти? Я как раз собиралась ставить чайник». Больше ни минуты она не хотела оставаться наедине с Нильсом кроун Роулом и была рада внезапному появлению соседа. «Да чего уж там. Она была готова прямо сейчас расцеловать этого угрюмого старичка». «Чай? О, госпожа, благодарю. Но вот уже много лет я предпочитаю пить чай в одиночестве. Знаете, вся эта пустая болтовня только мешает процессу». «Какое совпадение. Я тоже, знаете, не сторонник пустословия. Но раз вы зашли, я считаю себя обязанной угостить вас». Скаловодаль мялся, перекладывая руки из кармана в карман. Ирвелин ему приветливо улыбалась, хотя душа ее застыла от волнения. «Заходите же, заходите, заходите!» «Да, у вас тут, наверное, и без меня хлопот, хлопот хватает». «Я настаиваю, господин Скалавадаль», — не сдавалась Ирвелин, совершенно игнорируя присутствие Нильса. «Познакомимся, наконец. Это соседская лояльность, если хотите». Мужчина вопросительно посмотрел на Нильса. Он, очевидно, не понимал, почему тот молчит. «Проходите, проходите!» — повторяла Ирвелин и открыла дверь распашку. «Ладно, зайду на минуточку. Такая темень уже!» Ликуя, Ирвелин пропустила господина Скаловодаля и бегом вернулась в гостиную. Выдвинув для соседа самое удобное кресло, она направилась к чайнику. Будете печенье?» «А, печенье?» Он с хрустом опустился в кресло. «Нет-нет, усы, тараканье на ночь, печенье я не ем». «Мармелад». Ирвелин старательно изображала примерную хозяйку, каковой, к слову, никогда не являлась. «Только чай, благодарю вас». Ирвелин принялась бессвязно болтать, прожил площадь и прекрасный вид из окна, в одушевлении, без конца жестикулируя, прямо как мира. А господин Скалавадаль сидел и молча разглядывал столбики из книг. «А господин Кроун Роул Старший разве к нам не присоединится?» — откликнулся он, когда Эрвелин раскладывала блюдца. Прерывая свой поток бессмысленных слов, Эрвелин оглянулась в прихожую. Там никого не было. Нильс ушел, не удосужившись прикрыть за собой дверь. Эфемеры обладали удивительной способностью уходить скоро и совершенно бесшумно. Эрвелин выпустила вздох облегчения. Потом она достала ягоды из морозилки и принялась делать для господина Скаловодаля самый вкусный чай, на какой только были способны ее нехозяйственные руки.